Пищевод. вот, эсопагус. Пищевод у человека представляет собой цилиндрическую, несколько сплющенную спереди-назад трубку длиной 25-30 см. Конец 176 страницы. Функция пищевода – пассивное поведение пищевого комка перистальтическими сокращениями мышечной оболочки. Начинается пищевод – На уровне между шестым и седьмым шейными позвонками оканчивается отверстием в желудок на уровне одиннадцатого грудного позвонка. В связи с положением, занимаемым в теле, в пищеводе различают шейный отдел, равный приблизительно высоте тела седьмого шейного позвонка, грудной, самый длинный, проходящий через грудную полость, и брюшной. Самые короткие – 2-3 см. Пищевод достаточно подвижен, так как связан с соседними органами рыхлой соединительной тканью. Только с дыхательным горлом пищевод соединен фиброзной тканью. Располагаясь позади дыхательного горла, он уже на шее, несколько сдвигается влево от прямой линии. Сзади от пищевода находится позвоночный столб. Пищевод входит в заднее средостение через верхнее отверстие грудной полости вместе с трахеей и блуждающими нервами. На границе тел 4-го и 5-го грудных позвонков он перекрещивается с левым бронхом, проходя сзади него. Далее пищевод отклоняется вправо на уровне 9-го грудного позвонка Он оттесняется впереди аорты и только перед прохождением через диафрагму вновь ложится налево от срединной плоскости. Пищевод и аорта огибают друг друга в виде пологой спирали. Стенка пищевода состоит из адвентиции, мышечной оболочки и слизистой оболочки с подслизным слоем. Адвентиция – Наружная оболочка, построенная из рыхлой соединительной ткани. Конец 177 страницы. Ее имеют шейный и грудной отделы пищевода, а брюшной его отдел покрыт брюшиной, сирозная оболочкой. Мышечная оболочка представлена в верхней трети пищевода, поперечно-полосатой мышечной тканью, а в нижней трети – гладкой мышечной тканью, В средней трети происходит постепенная замена одного вида мышечной ткани другим. В мышечной оболочке различают два слоя – наружный, в продольном расположении мышечных волокон, и внутренний, циркулярный, кольцевой. Циркулярный слой мышечной оболочки образует сжиматель, сфинктер в области перехода пищевода в желудок. Этот сжиматель плохо развит у новорожденных, чем объясняют частое срыгивание у них после кормления. Слизистая оболочка пищевода состоит из многослойного плоского эпителия и волокнистой соединительной ткани, в которой имеется тонкий слой гладких мышечных клеток. Развивающиеся из эпителия слизистые железы незначительно по величине, но встречаются в большом количестве в подслизном слое. Подслизный слой выражен хорошо, и представлен рыхлой соединительной тканью. Благодаря этому слизистые мышечные оболочки связаны между собой рыхло, и слизистая оболочка образует глубокие продольные складки. При прохождении пищевого комка складки сглаживаются. Пищевод на всем протяжении имеет три сужения: первое в области перехода глотки в пищевод, второе на уровне 4-5 грудных позвонков. И третье в пищеводном отверстии диафрагмы. В области сужений могут задерживаться проглоченные инородные тела.